Стал понятен и замысел Будённого. Заняв Арельку и Павловград, он выровнял фронт. Идет наступление на Красноград, Новомосковск и Синельниково. Бои умеренной интенсивности, но они не позволяют перебросить в район наступления армейской группы Вейкса ни одной дивизии и состава 6-й армии Паулюса. Как только удары 3-й и 5-й танковых армий от... Колпные и Яковлева сойдутся у Курска, так полтавский сиделец фон Бог будет вынужден перебрасывать Шестую Армию под Курск, и у буденного появится возможность взять Красноград, выйти к Днепру у Днепропетровска и, может быть, у Запорожья. Вторая и 13 сад резерва Ставки поддерживали наступление обеих танковых армий. Петр с Юга от Белгорода. А Григорий Северо-Востока, 13 и 131 БАПы дивизии отработали на обоих направлениях и пробили оборону противника. Так как вторая сад, резерва, не была готова полноценно отработать спикирование и пока обеспечивала массовку, танки пошли на Курск, громя румынские и венгерские части противника. Еще несколько дней и Вейкса зажмут под старым осколом, и в этот момент Петр получает приказ ставки на передислокацию». Тут же перезвонил Семену Михайловичу по ВЧ. «Да, я в курсе. Англичане суки выпендриваются. Речь идет о вооружении для Степного фронта. Сегодня англичане распустили конвой ПК-17. На нем шло вооружение для него» по лентализу а большую часть мы закупили поэтому три оба пикирующих полка срочно требуется перебросить в мурманск в грязную и ваенгу один возьмешь один грибочек вылетать срочно сам туда Звягин остается здесь аллюр три креста вот так вот давай удачи ответил по телефону маршал и опустил трубку Для него это был удар под дых. Ночь, но несмотря на это, начали подготовку к вылету. Арочкам, в бомбалюке и на внешнюю подвеску цепляем дополнительные топливные танки, лететь далеко больше двух тысяч километров, так что топлива требуется много. В воздухе будем находиться почти 45 часа. Дают три промежуточных аэродрома. В Белозерске, на Соловках, И в Кумш-озере. В 05.30 взлет, сбор в воздухе, без кругов над аэродромами. Крамбол-С пересчитал машины, три группы сошлись над Анной. Скорость 470 км в час, крейсерская для арочек, высота 5000. Вторая, третья и четвертая эскадрилья на ГГ-3СРВ с двумя 300-литровыми подвесными баками. Ушли вперед догонять Б-25, который взлетел раньше на полтора часа, у него скорость еще меньше, чем у АР-2. ГСП шли с длинным крылом, так что даже покружиться можно, не опасаясь за расход топлива. Второй грибочек, который обеспечивал сбор и безопасность на этом участке полета, попрощался со всеми и пошел обратно в Дивногорье. В сопровождении звена из 18-го полка. Нам включили привод в Череповце. Петр выставил курс на автопилоте. ГС, в отличие от ГГ, имел пневматический автопилот. Немного шумноватый, но неплохо работающий как по компасу, так и по радиокомпасу. Поэтому на хвосте приподнята его кольцевая антенна. Пришлось немного выпустить щиток, чтобы уравнять скорости с бомберами. Ну и повертеть головой. Фронт не так далеко всякое может быть. Но через 40 минут полета мы вышли за пределы радиуса действия истребителей противника. И продолжили догонять ушедший вперед Б-25Г. Петр отдал на ключе шифровку в ГШ вмф а вылете и повторил ее в адрес ставки. Ставка разродилась длиннейшей радиограммой, которую самостоятельно Петр принять не мог. Ее принял Радис командира 13-го ГПБАП, подполковника Коптева. Самому Петру, занятому наблюдением и находившемуся в строю, такую длинную РДО было принимать неудобно. А вот ключа к шифру Радис не имел, поэтому ему пришлось кусочками передавать Петру РДО для расшифровки. За этим занятием пролетело полтора часа полета. Обидно было, что почти ничего срочного в радиограмме не было, кроме упоминания в Вайенге-3, как место базирования 131-го полка. У Рыбинска переключились на привод в Грязном, там же понесли первые потери. Два самолёта Аэра-2 пошли на вынужденную староселье из-за перебоев в двигателях. Там им двигатели и заменят, благо что завод реэвакуирован из Уфы. Прошли над Рыбинским морем, после Белого озера вошли в зону ответственности Карельского фронта. К самолетам 1-й эскадрильи из Белозерска присоединились машины третьей и 4-й эскадрильи, садившиеся там на дозаправку. Дальше путь самолетов лежит вдоль линии фронта, в 125 километрах от него. Всякое может быть, поэтому вторая эскадрилья сядет вместе с Грибочком на Соловках, да заправится и приведет его в Ваенгу-1. Впрочем, командир Б-25 принял иное решение. Он отвернул и взял курс на Андозера, так как обстановка в небе ему не понравилась. Много финнов и немцев. Добро на смену курса он получил. Этот аэродром будет использован для перелета технического состава трех полков. Оттуда их сопроводят наши истребители уже из Ваенги или Грязной. В 09.42 Петр сел на маленьком аэродроме Грязная-2, названный так по наименованию реки, протекающей с восточной стороны аэродрома и впадающей в губу или бухту Грязную Кольской губы. Здесь базировался второй гвардейский смешанный авиаполк Северного Флота, бывший 72-й САП. В моем времени все постройки от мыса Никитина до аэродрома носят название поселка Сафонова, в котором находится штаб авиации Северного Флота, где некогда бывал и я, но вреден север для меня. Поселок состоит из трех частей, так исторически сложилось. Внизу у моря была площадка для базирования МБР и ДБР Ш2, Ч2БЕ2. На мысу между бухтами Чалм Пушка и Грязная иногда упоминается название Мыс Серафим. Был еще один аэродром Чалм Пушка. Чуть восточнее у поселка Варламова, теперешнего Североморская, находился большой аэродром Варламова Губа. Поселок Ваенга, название которого в мое время постоянно пытались связать с городом североморским находился на месте сегодняшнего КПП «Окольная Верхняя». Каждое поколение воинов-североморцев вносило и вносит свое представление о географии. Город Североморск кратковременно носил название «Новая Ваенга». Следует отметить, что четвертая эскадрилья Сафонова базировалась на аэродроме Варламова-Губа, начинался он почти от железнодорожных путей, строго с севера на юг. Площадка была 1600 метров в длину и 1260 в ширину между рекой Варламовкой и Озером Кривым. Главным аэродромом считалась грязная один или Чалом Пушка. Она не сохранилась в настоящее время. Был только памятник в виде самолета Б-12 в 70-х, но сейчас и его нет. Там базировались бомбардировщики и торпедоносцы 5-й и 6-й эскадрильи 2-го ГВ САП СФ. Штаб авиации, как и штаб-флота, находился в поселке Полярной на другой стороне залива. Собственно, у Северного флота был единственный полковый июне 1941-го, 1972-й САП. Беломорская флотилия была тогда отдельна, их позже объединили. 72-й полк стал вторым гвардейским смешанным полком. Сентября 1941 года, исполняющим обязанности командира полка, был капитан, затем майор Иван Константинович Туманов. В октябре 1941 года из полка ушла 4 эскадрилья в полном составе. На ее основе был создан 78-й ИАП, командовать которым стал капитан Сафонов. Сейчас в составе ВВС Северного флота находилось 11 полков, восемь полков в особой морской авиационной группе генерала Петрухина и три собственных полка авиации СФ, а тут еще и нас прислали. А теснотища! Аэродромов тут кот наплакал. Спрашивается, какого черта? Дело было в том, что во время визита товарища Молотова в Лондон и Вашингтон в мае 1942 года господа Черчилль и Рузвельт сообщили ему, что они готовы открыть второй фронт в Европе и не где-нибудь, а в Норвегии, дабы обезопасить поставки по Лента-Лизу в СССР. Благая цель ⁇ истинные джентльмены. Правда, эту информацию английская разведка сообщила Гитлеру, и даже чуточку раньше, чем Сталину. Поэтому линкоры Гнейзинау, шарн Хорст и Крейсер, Принц Ойген в ночь с 11 на 12 февраля 1942 года вышли в море и передислоцировались на север. Не в полном составе два корабля получили повреждения и встали на ремонт. Но цель была достигнута, немцы освободили от своего присутствия южную часть Европы. Целью англичан и американцев была не помощь Советскому Союзу, а захват колоний Франции, вышедшей из войны в сороковом году. Поэтому они готовили операцию Торч в Марокко, это совсем недалеко от Берлина. Отсюда до ближайшего немца всего 1743 километра и начали подготовку к выводу, сформированной в СССР польской армии генерала Андерса, к выводу ее на африканский участок фронта. Американцы изготовили и подготовили к транспортировке 580 истребителей П-39 «Аэрокобра» для СССР. Они даже отправили их в Исландию, но в Советский Союз большая часть из них не попала. Они отправились на африканский участок фронта. И вот в тот момент, когда вся авиация противника сосредоточилась на юге, мы были вынуждены отправлять значительные силы на север. Четыре истребительных, три бомбардировочных и один минно-торпедный полк, чтобы прикрыть конвой. Англичане их прикрывать отказались. Следующий конвой, по заявлению Черчилля, пойдет только после наступления полярной ночи. Я, конечно, знал всю эту историю, оно толку от моих знаний. На что надеется Сталин и Кузнецов? Что мы сможем настоять на продолжение поставок? Но приказ получен. И Петр спрыгнул с крыла своего самолета на укатанную стоянку в грязные два. А На этот же аэродром села 6 АР-2, которые переводили ракеты для гс и вооруженцев по ним. «Работаем звеном, два ударных, два прикрытия, топливо заливать до упора, я в штаб, ускорьте подготовку». Здесь был американский бензин, поэтому колдовать со смесями не приходилось. В штабе второго гвардейского находился генерал Кузнецов, командующий авиацией флота. От козыря в Петр представился и передал генералу шифровку ставки. Мы имеем эту информацию. Шесть часов назад конвой находился в точке 76 градусов 12.00N и 26 градусов 55.00Е. Рядом крутится Кондор, и где-то там находятся лодки 11-й флотилии. А два часа назад одна из них пыталась атаковать английский транспорт Empire Byron. Транспорт передает открытым текстом, что его преследует лодка в надводном положении. Пытается оторваться, но надежды никакой. Карты подготовлены и приводы. Через 15 минут первое звено будет готово к вылету. Через 45 минут вылетит следующее. Так и будем дежурить в том районе. А лодки? Попробуем. Кое-что имеем. С вами хотел встретиться контр-адмирал начальник миссии. Да пошел он. Ему надо, пусть сам приезжает. Они вышли из штаба и пошли обратно к стоянкам там уже собрался народ машины новые таких еще никто здесь не видел так как собственные техники еще в пути пришлось самим полностью проверять все проделанные операции по молитве на одной из машин оказался не заполнен расходный бак с маслом для компрессора на двух машинах висят по две елочки с ракетами у остальных подвешены по четыре Пятидесятки. Особенно всех смущает длинная и как бы провисающая законцовка крыльев. Но больше всего изумляет количество звезд у всех машин. Дмитрий Михайлович, готовы? Так точно, ответил командир полка Олейник. Полк, становись! Равняйся! Смирно! Слушай, боевой приказ. Сегодня ночью английское адмиралтейство. Передала приказ россии соиследовать в русские порты самостоятельно конвою ПК-17 в составе 32 транспортов, часть из которых имеют боевые повреждения. Место распуска – точка 76 градусов 12.00 Н и 26 градусов 55.0 Е. E. Конвой находится под наблюдением со стороны немцев, крейсерский отряд отошел от него 6,5 часов назад. Задача первой й эскадрильи – собрать конвой и обеспечить его прикрытие на проходе к порту Архангельск. Задача 4-й эскадрильи – обеспечить работу самолета ДРЛО. Задача второй и третьей й совместно с силами ВВС ВМФ и ОМАК ВМФ обеспечить прикрытие действий 13-го и 131-го ГВ ПБАП, подполковнику Олейнику найти и обеспечить уничтожение всех радиолокационных станций противника в этом районе. Я вылетаю на задание, за меня остается подполковник Олейник запросить дополнительно еще один самолет ДРЛО для обеспечения непрерывности наблюдения за районом. Первое звено по машинам, остальным готовность номер два. Действовать по обстановке. Вторую пару возглавил командир первой эскадрилии эскадрильи Алексей Пехов. На него ляжет основная работа в этой командировке. Машин мало, расстояние значительное. Единственное, что радует, не ждут немцы увидеть над конвоем истребители. Их мессеры и фоки такой дальности не имеют. Взлетели сразу на северо-запад, следуем курсом 345 градусов в сторону Шпицбергена. Через час пришло сообщение, что Эмпайр Байрон получил одну торпеду, и экипаж оставляет судно. 31 судно осталось, а над Беломорем идет бой между самолетами, прикрывающими наш грибочек, и 110-ми Шмидтами, появившимися с востока. Операторы Б-25Г отработали отлично, Четвертая эскадрилья довольно, но вместо ноги Им приказали следовать в Белушью губу. Оттуда якобы ближе до точки распуска. Нифига не ближе. Пётр на ключе передал на борт в штаб СФ и в Москву РДО, в котором приказал следовать в Орламову губу. Точкой базирования для грибка станут пуманки или большая волоковая губа. Заняли эшелон 3, большинство морских самолетов немцев выше просто не летают. Аркадий, ведомый Алексея, забрался выше на 6.000. Нам сверху видно все, ты так и знай. В 415 милях от берега обнаружили и атаковали У-БОТ, возле которого сидела летающая лодка БВ-138С1. С подводной лодки на блом унтфос были поданы шланги, и самолет заправлялся прямо в море. Голь на выдумки хитра. Гансы, умнейшие ребята, они таким образом организовали постоянную слежку за конвоем. дешево и сердито. Гонять кругами четырехмоторник дорого. Топливу не напасешься, поэтому, если погода позволяла, они высылали в район дальних трехмоторных разведчиков с запасом топлива на 4272 километра. Винты у них флюгируются, могут летать на одном центральном, на двух крайних или использовать все три двигателя на взлете и в бою. А топливо, еду и отдых им поставляли дойные коровы, большие подводные лодки обеспечения. В результате волчастая постоянно имела разведданные о противнике. Петр атаковал тандем двумя ракетами, а Алексей очень точненько уронил одну пятидесятку на лодку. Выйти на связь они не успели, хотя горящее топливо в такую погоду видно далеко. Еще 20 минут полета, на высоте 2,5 километра, обнаружили попутчиков 8Х-115, летели развлекаться пересекающимся курсом, строим клин. Пришлось снижаться строить достаточно сложный маневр с тем, чтобы оказаться ниже и сзади от торпедоносцев. Вооружены они хиленько, нижняя и задняя полусфера у них не защищена, они неповоротливы и страшно медлительны. Так как мы шли выше, то они могли нас уже обнаружить. Так и есть. Тоже пошли ниже и начали поджиматься друг к другу. Включили им помехи на кв Расстояние до берега велико, а голосовая связь уже не работает. Теперь кто быстрее окажется ниже. Атака с двух третей снизится, они не успели. Каждый из четверки обстрелял свою цель. Три машины упали, одна горит, все сбросили торпеды и стали неинтересны. Пусть уходят, боеприпасы важнее. Петр дал команду в набор и на тот курс, к которым шли немцы. Они лучше знают, где находится конвой. Внизу видим несколько шлюпок, отдали их координаты в штаб флота. Североморцы направили эсминцы Гремящий, Грозный, Куйбышев и Сокрушительный на помощь конвою. Им это пригодится. Есть контакт. На связи коммодор Даудинг, который быстро сыпет какую-то информацию в эфир. Есть отметки о работе двух радаров. Конвой мы нашли, но есть проблема. Я понимаю, что говорит «Коммодор, могу передать это Петру», а он по-английски бельмеса Медленно проговариваю слова для Петра. «Коммодор Даудинг, this is Russian pilot. You are under protection. The Russians ships going for help. Assembly convoy, please. «Да, нот, гоу ту, новая земля». Слева Петр обнаружил вертикальный столб дыма, а рядом с ним несколько шлюпок и семерку немецкую подводную лодку. Разворот и атака. Надо сказать, что немцы за воздухом не следили, все самолеты они считали немецкими. Заходившую на них пару они приветствовали выстрелом из ракетницы с тремя зелеными ракетами. Две ракеты сорвались, С левого крыла самолета «Петра» под удар попадали и шлюпки англоамериканских моряков. Тем не менее, отпустить просто так П.Л. он не мог. Подрыв, и через пару секунд заговорили четыре пушки Владимирова. Немцев снесло с боевых постов, бронебойные снаряды прошлись точно по рубке. Но толку от этого не слишком много. 23 три миллиметра не слишком впечатляющий калибр, но это задержало лодку на поверхности, и уже Алексей нанес окончательный удар одной бомбой. Встали на круг, выпустив щиток, обошли и пересчитали суда. Часть из них шла противолодочным зигзагом, часть шпарила напрямую и пыталась открыть огонь по истребителям. Пришлось рисковать и показывать красные звезды каждому судну, Стрелять ракетницей поперек курса, приказывая следовать к месту сбора, Аркадий атаковал еще одну лодку на перископной глубине, наконец зазвякал СПУ-3 ДРЛО, подлетел на дистанцию обнаружения и передал координаты смены. За ней идет дальний разведчик ИЛ-4Т, который пойдет севернее вернее искать беглецов. Четырех судов и двух кораблей мы так и не обнаружили. Подошло звено Аксенова, совершили еще один облет конвоя уже восьмеркой, выслушали пожелания доброго пути и скорейшего возвращения и легли на обратный курс. Митчелл находился в квадрате и 37-38, примерно в 300 милях от берега и на таком же расстоянии от конвоя. К сожалению, через 5 часов он будет вынужден отойти домой, так что маловато выделено самолетов и людей. Полет занимает 4 часа 25 минут. Перерыв между вылетами придется удлинять, но он все равно слишком короткий, чтобы отдохнуть. Второе звено получит смену через 1 час 25 минут. Придется брать людей из других эскадрилий, а техники работать на износ. Дальних истребителей всего 18 штук. Пока возвращались, Петр подготовил радиограмму в Москву и передал ее. Чтобы обеспечить безопасную проводку конвоя, сил и средств недостаточно, и хоть разорвись, Угоразило же англичанам забраться к самой кромке ледяного поля. Начали спускаться южнее. Но это время.